Рассказывает Дмитрий Политов, Александр Рукавишников. Великий князь Алексей Александрович, генерал-адмирал русского флота, объявился в Нижнем Новгороде без помпы и оркестра. Просто тихо приехал для инспекции моего завода, как и обещал на общем собрании. Приехал инкогнито в конце января в сопровождении двух офицеров простым пассажирским поездом. Правда, все-таки первым классом. Ведь не предупредил заранее собака, за что и поплатился. До Стальграда добрался на простом извозчике. Саша Ульянов, секретарь мой незаменимый, в очередной раз затек в дверь кабинета с аккоментальной фразой про Юстаса и Алекса. После визита и пятидневного загула с цесаревичем Сашеньку уже сложно чем-либо удивить. Подумаешь, очередной великий князь пожаловал. После часовой прогулки в открытом конном экипаже в разгар метели Алексей Свят Александрович капитально замерз, не спасла шинель на меху и каракулевая шапка. При взгляде на битственное положение товарища, моим первым порывом было накатить ему грамм двести водки, но я вовремя вспомнил, что Сергей в настоящий момент мужественно борется с зеленым змеем, засевшим в глубинах организма, доставшегося от растворившегося на воздусьях великого князя Алексея. Поэтому я ограничился предложением чисто символической рюмочки коньячку и распоряжением о срочной доставке в кабинет горячего чая. И то, и другое Алексей принял с благодарностью. К чести Сережки Платова или по нашему договору об именах великого князя Алексея пришел он в себя довольно быстро. Хватило всего половины ведерного самовара. Но, my dear businessman, by the grace of God, хвались плодами трудов праведных, посмотрим, что из этого пойдет для флота, пишет назвал Алексей после отказа от моего предложения откушать с дороги, чем этот самый гад послал. Великий князь явно догадался, что обед может сильно затянуться и плавно перерасти в ужин. «Э, — Какие ты прытки, твое высочество, — улыбнулся я. Не успел приехать и сразу быка за рога. — С чего начнем? — Со стрелковки? — Нехай со стрелковки, хотя меня больше интересуют стволы с более широкими дулами, — хмыкнул адмирал. — Пойдем по возрастающей. Мы накинули шубейки и вышли из кабинета, проходя через приемную. Я сказал секретарю. – Саша, я сегодня больше никого не принимаю. Меня можно беспокоить только в двух случаях. Если вдруг загорится завод, или снова приедет цесаревич, что, в общем-то, одинаково. – Понял. – Александр Зостоин кивнул пробором. – Слушай, а он действительно? — дернув подбородком в сторону приемной, спросил князь, когда мы уже спускались по лестнице. — Да, тот самый, старший братки, — умол я. — А где сейчас младший, — продолжил допытываться Алексей. — Наверное, заканчивает гимназию, — пожал я плечами. — А его ты куда пристроишь, — не унимался князь. — Да фиг его знает, не думал об этом. Немного растерялся я. — Пусть сначала универ закончит а там посмотрим. Я и старшего хотел обратно в Питер отправить, доучиваться и попутно подобрать пару сотен головастых парней, химиков и биологов. Хочу начать выпуск лекарств. — А не боишься, что он там снова? — ухмыльнулся Алексей. — Нет, не боюсь, — отрицательно мотнул я головой. — Саша теперь не прекрасно душный мечтатель, а циничный реалист. Он же видит, что наша деятельность приносит стране гораздо больше пользы, нежели революционная. Мы с ним как раз недавно эту тему обсуждали. Я его прощупываю потихоньку, к самостоятельной работе готовлю. Так он мне такую фразу выдал, что я чуть с не свалился. Им, говорит, сратникам моим бывшим, нужны великие потрясения, а вам, Александр Михайлович, и друзьям вашим, великая Россия. Прикинь. «Ну надо же!» столы цитирует за двадцать лет до того, как сам Пётр Аркадьевич это произнёс. «А вот интересно, что же такое он увидел, сидя на секретарском месте? Какую пользу ты приносишь стране? Только богатеешь на продажах и расширяешь производство? Мироед. Но мироед с понятием, в отличие от других промышленников. Своих рабочих кормишь получше и эксплуатируешь поменьше. М-да, и связи у тебя тоже разносторонние. Вот, собственно, и все, что мог увидеть Саша. Настоящие-то дела его не посвящали и не посвящают. Видишь ли, в чем дело, мой старый скептический друг. Еще в самом начале нашего с Александром знакомства я изложил ему свою концепцию. А она очень проста. Я не хочу, чтобы в России были бедные люди. И мой Стальград в этом отношении. Буквально город будущего. Высокий общий уровень жизни, бесплатное образование и здравоохранение, общественное самоуправление добровольный правопорядок. И эту модель мы хотим распространить на всю страну. Вот это Саша со своего секретарского места и видит а еще он видит что над осуществлением этой идеи работают даже великие князья и некоторые генерал адмиралы не говоря про самого цесаревича ты думаешь он не срисовал что вы все со мной совершенно не по этикету себя ведете а как старые собутыльники Фу, в смысле соратники адмирал аж поперхнулся как ты сказал Общественное самоуправление и добровольный правопорядок, вот уж чего от тебя не ожидал. Это же перманентный оргазм общечеловеков и один из девизов батьки Махро. Тфу, махно. Ох, ну и я, звонжетый, с чувством сказал я. Блин, узнаю старого друга Сережу Платова. Ты этих идей у Бакунина нахватался не внимался, Алексей. Почему сразу Бакунин обиделся я? Я его не читал, а эту программу сам придумал. «Да ты, оказывается, опасный человек», — прищурился князь. «Социалист! Гляди, вот так втихаря станешь идеологом, а потом...» «Глядишь, и на мавзолей будет написано не Ленин, а...» «Тля, ну и шуточки у тебя, твое высочество!» Быстрым шагом Митель разгулялась не на шутку, мы перешли из особняка на территорию завода, в корпус стрелкового оружия. На Алексея произвело большое впечатление наличие у всех ворот и дверей парных постов, состоящих из вооруженных винтовками и револьверами дружинников. Как хорошим оборонам НПО, в охра у каждой двери негромко сказал «Адмирал». Здание Морведа меньше народа охраняет. Это же какие тут чудеса прячет, что для охраны столько бездельников требуется. И именно что чудеса, Алексей Александрович рассмеялся я. По нынешним доэнтеровским временам за любое устройство из этих цехов заграничные супостаты большую денежку заплатить готовы. Ты даже не представляешь, какой сейчас промышленный шпионаж процветает. Я уже устал вражеских лазутчиков к расстрельному рву отводить. Великий князь коротко глянул на меня, но все-таки сообразил, что последняя фраза была шуткой. — Слушай, если у тебя здесь действительно секретные разработки, то давай я тебе роту моряков пришлю. Какой только твой партизан, занимающийся охраной на добровольных началах? Как кадровый военный, он относился к вооруженным гражданским крайне пренебрежительно. Спасибо, но не надо. Во-первых, специфики охраны подобного рода объектов твои бойцы не знают. А во-вторых, этих ребят я сам тренировал и натаскивал. Рукопашный бой, стрельба из любого вида оружия, тактика действия в поле, лесу, городской и сельской застройке. По уровню подготовки им сейчас равных в этом мире нет. Настоящий спецназ. Думаю, что у архаровцев цесаревича подготовка как бы не хуже. Им регулярных занятий не хватает. Все равно зря от моих морячков отказываешься. Рабочие должны работать, а не завод караулить. Видишь ли, Алексей Александрович, эти ребята с повязками только числятся рабочими. Вся наша так называемая добровольная народная дружина делится на две неравные части. Большая часть действительно состоит из рабочих, добровольно патрулирующих улицы городка в свободное от основной деятельности время. Да, они знают десяток приемов рукопашки умеют стрелять из винтовок и револьверов. И регулярно три раза в неделю тренируются, чтобы поддержать свои знания и умения. Но их основная функция – поддерживать порядок в жилой зоне, а для этого им даже дубинок не выдают. Меньшая же часть дружины набрана отнюдь не из крестьян, а из деклассированных элементов, вроде моего Еремы. Там и казаки, и отслужившие солдаты, и даже пара настоящих разбойников есть. Ерема их лично набирал, первоначальную проверку проводил, да в три шеренги строил. У них и подготовка, и вооружение совсем другие, да и живут они в казармах непосредственно на территории завода. Дисциплина железная, но и денежный оклад, сравнимый с инженерским. Предназначение этой внутренней дружины – несение патрульно-постовой службы на территории заводского комплекса и участие в возможных вооруженных конфликтов. «Да ты себе втихаря частную армию создал! Куда только полиция смотрит!» Он продержал меня за локоть и продолжил кстати а службу контрразведки ты организовал даже в здешние букалические времена умные люди не лазают за секретами через забор а как же и руководитель экспортсмейстер нижнего новгорода он же решает вопросы со своими бывшими коллегами разумно чувствуется школа эры дикого капитализма Отметив пропуск, я провел адмирала в лабораторию. Верстаки и столы большого квадратного помещения заполняли устрашающего вида механизмы. Персонал после чего обеденного перерыва отсутствовал. Ну, что же, наши винтовки и револьверы ты уже хорошо знаешь. Тогда начнем со станкачей. Вот это наш последний проект. Я любовно погладил створную коробку стоящего На высокой подставке в центре зала агрегатор. Пулемет моей собственной конструкции, если так можно назвать, а на самом деле компиляция воспоминаний о будущем. Назвали единорогом, ну по аналогии с Шуваловской гаубицей. Эффект от воздействия на противника схожий. Скорострельность девятьсот выстрелов в минуту. Съемный ствол имеет специально рассчитанное оребрение для правильного расширения и лучшего охлаждения. Тут лично Чернов постарался, полтора месяца с своей точки рассчитывал, но ну и сплав, конечно, специальный. Благодаря этому ствол даже без кожуха выдерживает двадцать тысяч выстрелов, а длина непрерывной очереди достигает 100 выстрелов. Алексей хмыкнул, а я довольный произведённым эффектом продолжил. В зависимости от места установки и тактики применения можно использовать два типа настольных кожухов для водяного и воздушного охлаждения. Ну, первый достаточно традиционен, а второй копирует кожух печинера. Станков пока тоже два: классическая тренога, и легкий пьедесталный лафет для установки в дотах на бронетехнике или в твоем случае на борту корабля или катера. Можно, конечно, разработать зенитный станок или колесный, но первый нам еще не скоро понадобится, а второй слишком тяжел. Питание ленточное, лента металлическая, нерасцепная. Калибр оружия десять шестьдесят семь миллиметров. Что? Старый добрый патрон к винтовке Бердана? Насколько мне помнится, Берданка под этот патрон имеет дальность прямого выстрела всего около 300 метров. Немаловато для пулемета, удивился Алексей. Верно. Но это верно для патрона с дымным порохом, который все равно нельзя в этом устройстве использовать, ибо стреляет и агрегации открытого затвора, ответил я. Я уверен, на 100%, услышав обозначающее калибр число, большинство людей допустят ту же ошибку, что и ты сейчас. А мы используем патрон, имеющий совсем другие габариты, кроме номинального калибра. Пуля, естественно, остроконечная, Гильза не 58, а 87 мм в длину. К тому же снаряжена она пероколодилась смесью. В результате русский четырехлинейный превосходит по всем характеристикам знаменитый 338 лаппа, до изобретения которого еще сто лет. Не дождавшись ответной реакции Алексея, я продолжу. В результате всех манипуляций мы имеем достаточно крупнокалиберный, но при этом легкий, вес без тонка и кожуха 27 кг, пулемет, конный к использованию в качестве ротного. — Двадцать семь кило для клубника, — недоверчиво прищурил глаза Адмирал. — Корд весит почти столько же, а ведь построен совсем на других технологиях и материалах. — Ну, — замялся я, — у опытных образцов вес именно такой. Но вот что будет в серии? С легкими сплавами сейчас беда. — А на каком принципе работает автоматика? Что-то я газоотводных трубок не вижу. Принцип работы автоматики – использование энергии отдачи при коротком ходе ствола. «Как у Хайрама нашего Максима?» – уточнил Алексей. «Не совсем», – отрицательно покачал я головой скорее, как у его американского аналога – Браунинга М1921. «А что? Нормально?» – подумал несколько секунд кивнул великий князь. Насколько мне помнится, этот Браунин каждый начало двадцать первого века у пиндосов на вооружении состоял. Именно. Схема исключительно проста и надежна, но пока мы до нее додумались, хихикнул я, даже представить себе не можешь, какими прихотливыми тропами следует к совершенству конструкторская мысль. Я показал рукой на соседние верстаки. Там стояли почти точные копии так расхвалимого мною пулемета. Ну-ка, ну-ка, Алексей, заинтересовавшись, подошел поближе. И чем они отличаются? Ну, стволы, кожухи и станки у всех одинаковые. Тот агрегат, что ближе, использует схему немецкого МГ-42. Тоже короткий ход ствола. Но запирание ствола настолько хитромудрое. И в смысле производства, и в смысле обслуживания. Ролики там, а под них фрезерованные вырезы в ствольной коробке. Короче, первый блин вышел Коман. А вот следующее устройство, весьма интересная штука. Этот супер-пупер агрегат, игра ума, существующая в двух экземплярах, на которой выпускники моей школы конструкторов обкатывали оригинальные идеи, а технологии прогрессивные методы обработки стали. Своеобразный дипломный проект целой группы талантливых ребят. Машинка сама по себе очень хорошая. Тактико-технические характеристики блеск, но эксплуатационные особенности. В общем, чисто лабораторная вещь для стерильных условий. Как это понимается, интересовался адмирал. Ну, начнем с того, что здесь использован полусвободный затвор системы Барышева. Причем я своим ребятишкам вообще ничего не подсказывал. Сами додумались, прикинь. Явное достоинство этого устройства – заметное снижение отдачи. Барышев, Барышев. Что-то я не припомню, такого нахмурился Алексей. А он широко известен в узких кругах, усмехнулся я. Невзирая на совершенно изумительную кучность при автоматической стрельбе, а она такова, что кто-то назвал оружие Барышева механическим лазером, эти вундервафли так и не были приняты на вооружение. Нигде. Дело в том, что эта система автоматики и запирания ствола малотехнологична и для массового производства не годится. Основная управляющая часть автоматики – боевая личинка сложной геометрической формы, ведущая часть – затворная рама. Для изготовления личинки требуется широкий ассортимент фасонных фрез, сложная термообработка и дорогая легированная сталь. Испытания первого прототипа показали, что после двух-трех тысяч выстрелов затворную раму рвет в месте контакта с рычагом. Ее тоже пришлось сделать по той же технологии, что и личинку. А еще части оружия требуют индивидуальной подгонки, поскольку большие зазоры между подвижными частями недопустимы вследствие чего вся система в целом плохо работает даже при легком засорении. Ее попросту клинит из-за термического расширения отдельной детали. Происходит все это потому, что, скорее всего, схема полусвободного затвора взята барышевым от авиационных пушек. Вот только они и обслуживаются более квалифицированным персоналом, чем обычное армейское стрелковое оружие, и работают в других условиях. В общем, потрахались мы с этой системой по самое не могу. Я фамильярно похлопал чудо-пулемет по кружку ствола. Тяжело учение, учении, зато после нее единорог пролетел, как стопарик водки после бани. За пару недель прототип сварганили. Алексей уклонил, помолчал, а потом спросил. Как думаешь, смогут наши злейшие друзья высосать из барышевского чуда что-нибудь конструктивно полезное, если мы им его случайно потеряем на поле боя. Но ты хитер, тихо хмыкнул кивнул я. Думаю, что кроме комплекса технологической неполноценности они ничего не приобретут. Вот и славно, довольно улыбнулся великий князь. А вообще, после всего сказанного тобой, мне даже как-то скучно спрашивать, во сколько казне обойдется один единорог? Суперживучие стволы из специальных сплавов, точная механика, допуски. Как прикину стоимость производства? Э, нет, довольно рассмеялся я. Ты до сих пор не привык к местным реалиям, и мыслишь категориями эпохи массовых миллионных армий. Себестоимость производства единорога действительно довольно высока, около 800 рублей. Но пулемет Максима будет стоить гораздо дороже. «Ты меня не дури!» – ловнулся Алексей. «Насколько я помню, стоимости пулемета Максима львиную долю составляла выплата роялти изобретателя, а себестоимость была примерно как у тебя». «Неверно!» – рассмеялся я. «Ты путаешь закупочную стоимость непосредственно англичан и себестоимость собственного российского производства». Первоначально, когда пулеметы производились на заводе «Виккерс» и «Сыновья», и Максим, они обходились с русской казнью 2830 рублей. Золотом. Но потом наши решили делать пулеметы сами и развернули на базе императорского тульского оружейного завода специальный цех. И вот там цена одного изделия составила более полутора тысяч рублей, из которых собственно себестоимость где-то тысячи, а все остальное упомянуто тобой роялти. Все равно при достаточно массовом поточном производстве единорог будет стоить гораздо меньше Максимки. Да и потребуется их поначалу всего 3-4 тысячи. Так что оберегаемая тобой казна сильно не обеднеет. А почему ты думаешь, что армии и флоту нужно не десятки тысяч, а всего 3-4 хитро выгнулся адмирал? Но блин, Серега, что за дешевые подначки? Сам же знаешь, тактика применения... Не разработана, эксплуатация сложна. Для начала пулемет должен попадать исключительно в руки профессионалов. Создавайте в батальонах что-нибудь вроде взвода тяжелого оружия. Этот сосаревич со своими пристанами придумает тактические подробности. Но самое главное, это оружие превосходит и будет еще долгие годы превосходить любой иной образец в мире. Молодец! Адмирал проскопнул в ладоши, языком чесал, как пописанному целую презентацию устроил. Но и это еще не все. С интонациями ведущего магазина на диване продолжил я. На сладкое могу предложить пятизарядную винтовку под тот же патрон. Винтовка в принципе проста, немного увеличенная пищаль. Но уж и просто, улыбнулся адмирал. По твоим горящим глазам вижу, что все гораздо веселее. Да уж. Я продемонстрировал стоящее сразу за станками оружие, больше напоминающее по виду легкий пулемет. Назвали фузей. Отпищали здесь только затворная группа. Консольно вывешенный ствол сошки. Десятикратный оптический прицел. Тактико-технические характеристики таковы, что и как снайперке, не будет равных до появления бареттов. Дальность прицельного выстрела почти полтора километра. — Неплохо, — похвалил князь, — но думаю, что это больше работа на перспективу. Меня в этом устройстве больше оптический прицел заинтересовал. Ты артиллерийскими прицелами не занимался? — Пока повода не было. В артиллерийский комитет без ники не пройдешь. Про твое ведомство лучше промолчу. Проще лбом стену пробить, чем добиться, что вы просто выслушали. Ладно, с прицелами горячку пороть не будем. Слушай, а такую полезную вещь, как дальномеры, ты сделать не догадался? Нет, понурился я. для а еще артиллерист называется. Так откуда я знал, что война на 16 лет раньше начнется, вскидываясь я? — Ты не ори, а подумай, как их сделать в кратчайшее время, — говорит князь. — Что у тебя с супчикой вообще? — Довольно неплохо, лаборатория исправно выдает хорошее стекло. Я ведь еще в 84 году удается отто-шотто сманить, хвастаясь я. Но тут же поправляюсь, вот только с количеством пока не очень. С Цейсом не сравнить, но на бинокли, прицелы и подзорные трубы пока хватает. Думаю, что хватит и на дальномеры. Это хорошо. Алексей достает блокнот и что-то быстро в нем чиркает. Слушай, а автоматические винтовки в свете грядущих десантных операций тебе нужны? Конечно нужны, кинул адмирал. Надо всего и побольше. Показывай. Мы вышли из лаборатории и по короткому коридорчику прошли в экспериментальный цех. Здесь, на верстаках и стеллажах, стояли уже не считанные единицы оружия, а десятки. «Вот!» – я гордо повел рукой, демонстрируя не маленький по нынешним временам арсенал. Здесь было чему впечатлиться. Десяток станкачей на треногах и педестальных лафетах. В достоинстве тянется длинный ряд ручных пулеметов на сошках. «Погоди-ка!» Адмирал подал голос только через минуту. «Когда ты в Питере про свои успехи рассказывал, то ничего подобного не говорил. Про самозарядки помню. Вроде как твой казачок постарался. А вот про пулеметы... Это же... РПК? Так э, это она и есть. Самозарядка Ерема Засечну охмыкнул я. Вот честь слово, что я ему почти ничего и не подсказывал. Самородок, что скажешь?» Алексей недоверчиво хмыкнул. э э а твой казачок точно не вселенец, ты проверял?» «Ну ладно, ладно, подсказывал, конечно», — рассмеялся я. «И инженеры конструкцию дома доводили, чтобы оружие максимально технологичным было. И до сих пор доводят, потому и количество пока небольшое, ну кассирийка». «Но версия легкой штурмовой винтовки по нынешним временам избыточна». Ведь только-только магазинки появились, поэтому мы пошли простым естественным путем. Поставили сошки, тяжелый ствол, фрезерованную ствольную коробку, добавили пистолетную рукоятку и приклад с упором для левой руки. Хоп! И мы имеем легкий магазинный пулемет для уровня взвод отделения. Простой и технологичный как лом, но эффективный, как 300 лет назад бердыш. Кстати, так и назвали. Бердыш. «Ну, здравствуй, красавец!» Алексей ласково провел ладонью по крышке ствольной коробки. Потом, не удержавшись, машинально провел неполную разборку. вбитый битые годами службы автоматизм движения не подвел. Разборка заняла всего 15-20 секунд. «Ух ты!» – восхитился я. «Мастерство не пропьешь!» По всему выходит, что это почти точная копия Калаша, Князь, держа в руках и внимательно разглядывая затворную группу. «Эх, это же как еще одного старого друга встретить!» — голос адмирала предательски дрогнул. «Старого, надежного и проверенного!» «Надеюсь, что этот твой бердыш имеет неплохую надежность?» «Даже лучше!» — обрадовал я. «Сборка-то фактически штучная!» «А питание у него какое?» «Сделали простой барабан на 70 патронов, довольно использовать 10 магазины от карабинов». «Просто в голове не укладывается», — признался адмирал. «За считанные годы ты освоил производство РПК. Ты понимаешь, что ему цены нет по нынешним временам. Одно его появление на поле боя полностью изменит все существующие тактические схемы». «Ну, насчет этого пускай у Ники голова болит. Я техническое обеспечение сделал. А как это применять?» «Ладно». Теперь насчет количества, Алексей достал блокнот и уставился мне в глаза. Образцы – это хорошо. Сколько стволов ты мне можешь отгрузить сейчас и когда планируешь запускать серию. Значит так, я воспроизвел в уме текущее количество и объема производства. Перещали я тебе могу подкинуть до тысячи стволов. Даже прямо сейчас на складах запасить съесть. Бердышей пока мало. Мы их только-только на поток поставили. Прямо сейчас для тренировок личного состава десятка-два и под отплытие еще штук сто. С пулеметами сложнее. Технология массового производства совсем не отработана. С танкачей всего десяток. Что с патронами, спросил Алексей, убирая блокнот в карман, так ничего в него и не записав. 6.35 хоть пятой точкой жуй, а новые четырехлинейные по 5000 штук на ствол прямо сейчас. Сформируешь пулеметные команды и немного их поднатаскаешь. Но в из кадры 200 тысяч обеспечу железно. Нормально. Я снизко отстранен накинул, но учти лиша, что возможности наших забугорных злейших друзей в деле производства оружия еще долгое время будут превышать наши на порядок. И если они поймут полезность их устройств, — то... На что я намекаю, понятно? — Не дурак, — отрезал Алексей решительно. — Ни одна единица оружия в чужие руки не попадет. — Ну, если со стрелковой покончено, тогда пойдем смотреть тяжелое вооружение. Мы прошли в отдельно стоящий ангар, под потолком вспыхнули яркие лампы. — Но, дружище, хвались потеряя руки в предвкушении, предложил генерал-адмирал, глядя на сложные штабеля орудийные стволы. К моему великому сожалению, Леша, но с орудиями пока никак. Технология почти отработана, осталось только простругивание канала освоить, но само производство. На изготовление одного крупнокалиберного ствола уходит почти тысячи человекочасов. Это в три раза меньше, чем на Абуховском заводе. Но все еще гораздо больше, чем бы нам хотелось. Причем мы пока только стволы и освоили затворную группу и все остальное разрабатывать у меня просто некому. То есть ты располагаешь только полуфабрикатами и не знаешь, что с ними делать дальше. Алексей Пристов посмотрел на меня. А скопироваться с тем же самым Обуховским заводом тебе в голову не приходило? Ну от чего же? Приходило, не весело, смягчился я. Несколько писем он написал, впрочем, не только им. Ну и вопросительные знаки добавили все. Молчание было мне ответом, перефразировал я классика. Даже отписок не было. Это просто безобразие. Жить насколк, князь. Вернусь в Питер, Нимилина разберусь, кто там еще такой умный завелся. А к тебе комиссию из морского технического комитета пришлю чтобы они возможности производства оценили и заключение дали что ты здесь на месте изготовить можешь а что будет лучше другим передать думаю что изготовить на месте мы можем практически все что угодно прихвастнул я от столов до станков просто нам сейчас конструкторов всего это от хозяйства не хватает а технологов хороших у меня достаточно им только чертеж изделия да и в лучшем виде производственный цикл налабит и материалы необходимые опытным путем подберут может ты мне сейчас скажешь что у тебя и арт полигон в пяти верстах от нижнего имеется шут его прищуился адмирал вот чего нет того нет покачал я головой кто же позволит простому купцу первой гильдии в самом центре российской империи из пушек стрелять тут еле-еле уговорил губернатора чтобы позволил стрелковый тир устроить Винтовки где-то пристреливать надо. Пришлось его наплести из три короба, а изготовление порохов. Полуку старшина, конечно, но ведь по двадцать тысяч патронов в месяц винтовочных и револьверных мы изготавливаем. И опять-таки, совершенно частным порядком, без всякого заказа. А как партизаны-подпольщики, блин. Сижу и каждый день жандармов жду. А уж орудия... Это дело мы исправим, Кирилл Князь, все-таки начал что-то очеркать в своем блокноте. Арт полигона у тебя, конечно, не будет, но все остальное проведем через заказы от марведа Простой дружок Николай не чухается. И вместе с комиссией МТК я тебе все равно роту моряков пришлю. Дружинники твои, может, и хороши, но профессиональные военные все же надежней. Ладно, раз с организационными вопросами закончили, Хвалитесь, что за стволы, калибра, длина, тип, сроки изготовления. Я очень подробно рассказал князю о каждом изделии. Адмирал порадовался довольно широкой номенклатуре, но все-таки не применил еще раз отчитать за недостаточную проработку проекта в целом. Ну, прости, князюшка, мне даже как-то стыдно стало. Мы ведь не думали, что русско-японская война вместо 1804 в 1988 году Мне бы еще годика три-четыре. Ты здесь и так почти четыре года сидишь, ответил князь. Он тут же смягчился. Ладно, ладно, я ведь понимаю, инерция такова, что я удивлен, как ты вообще хоть что-то сделал. Ну, показывай дальше. Что там у нас следующим номером программы? Броня? Я гордо продемонстрировал стальные плиты толщиной 150 миллиметров, не забыв пояснить, что броня не катанная но маникелевая — гетерогенная. — Неплохо, неплохо, — вальяжно одобрил нашу работу адмирал, зачем-то пощелкивая ногтем по плитам. — А почему здесь ассортимент такой маленький? Листы только одной толщины. — Почему нет потолще или потоньше? — А то эти 150 мм для броненосца маловато, а для крейсера избыточны. Дело в том, что толщина броневого листа зависит от диаметра волков прокатного стана. Чем больше диаметра, тем толще лист. А прокатный стан мы пока только один построили с полутораметровыми волками. На нем всю линейку размеров не дашь. Можно катать от 50 до 150 миллиметров. А производительность. Адмирал снова достал блокнотик и карандаш. С одного стана порядка 100 тонн в день начала не густо, князь тщательно записал цифры. 3000 тонн – это где-то на один корабль. А если увеличить количество станов? Мы можем вводить по два прокатных стана в год. Даже, пожалуй, со второго года по 4-5. Станы – штуки дорогие, но дело даже не в этом. Наша литейка сможет обеспечить металлом только пару линий под листы среднего размера. Короче, нужны большие вложения для расширения производства. А свободных денег у меня сейчас кот наплакал. Да и про ресурсную базу нельзя забывать. Сырье привозное, причем в основном урала У нас только за счет логистики увеличение себестоимости на 8% получается. Взять поближе. Только на первый этап освоения курского месторождения по расчетам моих специалистов понадобится около 3 миллионов рублей. Казна мне аванс даст? Не знаю, пригорюнился адмирал. Это мне опять надо идти брать к Сашу трясти императора нашего. Говорить, доказывать на пальцах. Пусть твои специалисты прикинут хрен к носу и смету проекта расширения производства сделают. Подробную. Сколько, куда и на какие цели, с точностью до копейки. Лады, Сделаем. Собственно, даже три лимона на новые рудники нам не сразу нужны, а в разбивку погадал. Там не такие страшные, там не такие страшные цифры будут. Вот и славно, кинул князь и зачем-то решил уточнить. На отстрел бронёвы испытывали? Как? Чем поразился я вопросу? Я ведь уже говорил, что полигона у меня здесь нет. Скажи, куда послать плиты, я пошлю, пусть их там проверят. Но все-таки будет лучше, если вы у меня прямо на заводе нечто вроде госприемки оборудуете. С лабораториями и полигоном. Я ведь не только орудия делать готов, но и снаряды. Производство снарядных корпусов прямо сейчас можем запустить. А начинку подождать придется, пока берегляд химзавод не построят. А взрыватели оживился, адмирал. Взрыватели прямо сейчас сможешь начать делать. Вполне обрадовался я. Вот взрыватели уже разработаны и испытаны. Госзаказ будет, штампуем хоть сто тысяч. И опять-таки я авансец. Блин, ну чего ты, Димыч, меркантильным стал? Дионом возмутился адмирал. Там тебе аванс, здесь тебе аванс. Родину не любишь, раздорово работать не готов. Я родину люблю, и работать ради нее готов совершенно бесплатно. Серьезно ответил я. Но только работать лично. А зарплаты моим рабочим кто заплатит? А с поставщиками за сырье и материал кто расплатится? А ведь у всех жены и дети, которые кушать хотят. «Ладно, не заводись, заводчик, блин!» Адмирал примирит-то хлопнул меня по плечу. «Пошутил я, пошутил!» «Однако силен ты!» Наши еще даже горвейскую броню осваивать не начали, а у тебя, я так понимаю, уже Круповский метод освоили. И интересно, каким образом упомянутые тобой наши смогли бы освоить горвейскую броню, если сам Гары запатентует свой способ цементации лицевой стороны плит до содержания углерода в ней один в один процент только в текущем 1888 году? Естественно, спросил я. К тому же наша броня лучше Круповская процентов на 15. На меня в этой отрасли сам Пятов работает. Непосредственный изобретатель картанной брони. У нас и закалка производится разбрызганием, и цементация газовая. Ну, молодцы, молодцы. Я ведь сказал уже, молодцы, Адмилом вежливо хлопнул пару раз в ладоши. Поаплодировал, стало быть. Ты мне вот что скажи. А способ соединения этих твоих супер-пупер бронеплит Вы придумали? На недавней пьянке в Питере ты упоминал о том, что кузова автомобилей у тебя сварные. А как с более толстым материалом? Справитесь? Или все-таки на заклепку делать придется? Справимся ли, улыбнулся я. Ну-ка, пойдем-ка сюда. Я проводил адмирала в даль... к дальней стене ангара. Там стояло нечто напоминающее гигантское зубило, размером с два автомобиля. Бронеплиты, из которых состояло это сооружение, были соединены под разными углами. Вот, горделиво показал я. Ну и чего, не понял адмирал. Вижу что-то похожее на танк. Э -э -э, не рановато? Да какой танк, досадлел, махнул я рукой. Тут главный способ соединения, а не форма. Форму можно было хоть октаэдром сделать, хоть кубом. Ну, способ соединения, сварка. Важно, кинул князь. Но тут же осторожно добавил, вроде бы, насколько я могу разглядеть своим непрофессиональным взором. А освоил все-таки. И долго говорили. Насколько мне помнится, электростварка толстых плит дело трудное, требующее квалифицированных сварщиков. А здесь явно бригада поработала. Что может только радовать, Это не только сварочные аппараты ввел в обращение, но и персонал подготовил. Интересно, а сколько сварщиков понадобится на постройке корабля тонн Это в пятнадцать тысяч? Тысячи две? Акстись, Сережа, какие тысячи сварщиков, унулся я. Всю эту громаду, что ты видишь перед собой, сварили за полдня три сварщика. Всего три сварщика за полдня, изумился князь. Они у тебя реактивные, что ли? Нет, просто у них на вооружении сварочные аппараты Академика Паттона. Ну, блин, удивил. На адмирала сейчас было любо-дорого посмотреть, его настроение явно улучшилось. От меланхолии не осталось и следа. Порадовал. Это я тоже своим списам прикажу самым внимательным образом изучить. А ты еще от управления верфями отбрехивался. При том, что какую-то пусть сотую часть дела но сделал. Внезапно осознал, что только что сказал, адмирал опять поврочнел. Да, пусть не сотая часть, но ведь даже не десятая. Значит, резюмируя, у тебя есть стволы и технология их производства. Но нет всего остального. У тебя есть броня и способ ее быстрой сварки. Снарядные корпуса, взрыватели и это все? Ну, о чем ты хотел, даже обиделся я. Понимаю, что работа еще не початый край, но мы стараемся. Пойми, никто ведь не рассчитывал, что война на пороге. Мы постепенно, неуклонно наращивали в первую очередь именно производственную базу. А все эти винтовки, автомобили и прочее исключительно для развития необходимых технологий, разработки оборудования, новых материалов, станковой подготовки персонала. Основные доходы мне как раз самые простые вещи приносят. Рельсы и кровельное железо. Да и то, чтобы сделать их дешево и делать много, пришлось новые технологии внедрять. Конструкторский отдел у меня хоть и стоит сплошь из звезд, но хорошен не в сферах далеких от проектирования боевых кораблей. Сейчас с твоими спецами объединимся, и дело пойдет быстрее. Сам же видишь, задел есть, и задел немалый. Стволы, броня? Задел, чуть не спел на пол Алексей. Задел, но вы уж постарайтесь, чтобы хоть к Первой мировой. Какой такой Первый мировой, рассмеялся я. Ты до сих пор думаешь, что она вообще будет и начнется в 1914 году? Ты меня за дурачка-то не держи, вскидывается Алексей. А то я не догадался, что любые наши действия так меняют грядущее, что оно становится крайне туманным. Вот именно из-за непредсказуемости будущего я хочу быть во всеоружии, когда у королей кончатся доводы. Есть у тебя что-нибудь Еще? Ну, баржи есть новые, и речные пароходики, говорю я, и лицо адмирала вытягивается. Вздохнул Алексей только обреченно машет рукой. Ладно, тогда пойдем все-таки пообедаем. Мы выходим из ангара и топаем в особняк. Адмирал молчит. Молчит, пока идем, молчит, пока раздеваемся, молчит, пока подают закуски, молчит, когда разливают суп. Алексей, ну что с тобой, наконец, не выдерживаю я? А? Князь поднимает отстрелки голову, но на взгляд его направлен в третье измерение. Я ведь в Одессу уехал, сорвавшись с катушек, мягко говоря. Мне необходимо потрошить особый запас, и я собираюсь это делать без ведома императора своим произволом. Армия не дает артиллеристов, что делать? Приходится потрошить чифешные экипажи. А если война доберется до Прагиев... Плюс скрывать резервные склады. И вот я заезжаю в Нижний Круковичниково. Какая красота и благолепие. Маузеры, калаши, пулеметы и прочие револьверы. Деревенский спецназ, фабричные выделки. И что в сухом остатке? Ничего. Помочь стоящего предстоящей войне друг Димыч не может ничем. Абсолютно. Все сказанное... Все показанное благолепие, выставочные экспонаты, образцы. Какая прелесть! Еремей Засечный придумал РПК, и их сделали немножко. А я вот думаю, что случится, если японцы не будут ловить зимой мух, а экспромтом высадят пару дивизий под Владиком. Песец навестит очень многих еремеев. Оптика, дальномеры, бесполезняк все это пока, бесполезняк. Вот у тебя кругом электрическое освещение, селектор на столе. А у меня на флоте матросы в кубриках при торбидных лампах сидят. А связь в пределах корабля осуществляется через переговорные трубы. Так в чём же дело, удивляюсь я. Дай заказ, всё сделаем, и связь, и освещение. Ладно, адмирал немного отмекает. Вижу, что стараешься, но к отходу флота на театр уже не успеть. Да и не к чему всё это пока, по большому счёту. Но заказ я всё равно пришлю. А ты, Димыч, сосредоточься пока вот на чём. На в ближайшее время по зарез будет нужна хорошая система механизации башен. Своих конструкторов ты помозговите, что помозговите, я тебе пришлю. Но и сам ты тоже постарайся. Вспомни всё, что можешь. Ты вообще особо броню не заморачивайся. Ее бы и без тебя сделали, пусть и похуже качеством. Делай то, что у тебя лучше всего получается, продукцию точно машиностроения. Те же торпеды, а то сейчас на оружие такого борьства стоит. Система управления артиллерийским огнем тоже было бы неплохо. Корабельные силовые установки, пусть не турбины пока, но хотя бы тройного расширения. В общем, работы на будущее.